домовой мелочного торговца жил был заправский студент ютился он на чердаке и ровно ничего не имел за душой жил был заправский мелочный торговец он занимал целый нижний этаж да и весь дом принадлежал ему вот у него то и прижился домовой еще бы Тут он каждый сочельник мог полакомиться кашей с маслом. У мелочного торговца хватало средств на такое угощение. Итак, домовой жил да поживал себе в лавке. И здесь есть чему поучиться. Раз вечером через задние двери вошел студент. Ему понадобилось купить свечку и сыру. Послать ему было некого, он и пришел в лавку сам. Получив от него плату за покупки, лавочник и лавочница пожелали ему доброго вечера. Но лавочница была из тех женщин, которые любят поговорить. Она отличалась даром красноречия. Студент кивнул им в ответ, продолжая читать то, что было напечатано на обертке от сыра. Это оказался лист, вырванные из какой-то старой книги со стихами. «У меня этого добра еще много», — сказал лавочник. Книжка досталась мне от одной старухи за горсточку кофейных зерен. «Давайте восемь скиллингов и забирайте остальные листы». «Спасибо», — сказал студент. «Я возьму их вместо сыра. Я обойдусь одним хлебом с маслом». «Вы прекрасный человек и практичный хозяин, но в поэзии разбираетесь не больше этой бочки». Он выразился довольно невежливо, приведя для сравнения бочку. Но лавочник рассмеялся, и студент тоже. Он ведь просто пошутил. Зато обиделся домовой. Как смели нагрубить самому домовладельцу, продавцу лучшего масла? Наступила ночь. Лавку заперли, и все, кроме студента, улеглись спать. Домовой вошел в спальню и одолжил язычок хозяйке. Он ей ведь не нужен был, пока она спала. Стоило домовому прикрепить этот язычок к какому-нибудь предмету в лавке, как тот сейчас же обретал дар слова... и мог высказать все свои мысли и чувства не хуже самой лавочницы. Хорошо еще, что язычок мог служить лишь одному предмету за раз, а то они просто оглушили бы друг друга. Домовой прикрепил язычок к бочке, в которую сваливались старые газеты, и спросил ее. «Вы в самом деле не знаете, что такое поэзия?» «Знаю», ответила она. «Это то, что обычно печатается внизу газеты и потом отрезается. Полагаю, что во мне этого добра побольше, чем у студента, а я ведь только ничтожная бочка в сравнении с самим лавочником». Потом домовой подвесил язычок кофейной мельницы. То-то она замолола. Затем кадочки из-под масла. И, наконец, к выручке. Все оказались одного мнения, а с мнением большинства приходится считаться. «Ну, погоди, студентик», — сказал домовой и тихонько поднялся по черной лестнице на чердак, где жил студент. В каморке было светло. Домовой заглянул в замочную скважину и увидел, что студент не спит, и читает рваную книгу. От нее струился волшебный свет. Один яркий луч, исходивший из книги, образовывал как бы ствол великолепного дерева, которое упиралось вершиной в самый потолок и широко раскинуло свои ветви над головой студента. Листья его были один свежее другого. Каждый цветок... прелестной девичьей головкой с жгучими черными или с ясными голубыми глазами. А каждый плод — яркой звездой. И что за дивное пение и музыка звучали в коморке! Крошка-домовой не только никогда не видел и не слышал ничего подобного, но и вообразить себе не мог. Он так и замер на цыпочках у дверей, и все глядел, глядел, пока свет не угас. Студент уже потушил лампу и улегся в постель, а Домовой все стоял на том же месте. Дивная мелодия все еще звучала в комнате, убаюкивая студента. — Вот так чудеса! — сказал Домовой. — Не ожидал! Надо бы переселиться к студенту. Подумав хорошенько, он, однако, вздохнул. «Нет, у студента ведь нет каши!» И он спустился опять вниз в лавочку. И хорошо сделал. Бочка чуть было не истрепала весь хозяйкин язычок, рассуждая о своем содержимом с разных сторон. Домовой отнес язычок обратно хозяйке. Но с тех пор вся лавка от выручки до растопок, была одного мнения с бочкой. Все стали относиться к ней с таким уважением, так уверовали в ее богатое содержание, что, слушая, как лавочник читал что-нибудь в вечернем вестнике о театре или об искусстве, твердо верили, что и это все взято из бочки. Но крошка домовой... уже не сидел, как бывало прежде, спокойно на своем месте, прислушиваясь ко всей этой премудрости. Едва только в коморке у студента показывался свет, домового неудержимо влекло туда. Словно лучи этого сияния были якорными канатами, а сам он якорем. Он глядел в замочную скважину, и его охватывало Такое же чувство, какое испытываем мы при виде величественной картины взволнованного моря В час, когда над ним пролетает ангел бури И Дымовой не мог удержаться от слез Он и сам не знал, почему плачет Слезы лились сами собой А самому ему было и сладко, и больно Вот бы посидеть вместе со студентом под самым деревом. Но чему не бывать, тому и не бывать. Домовой рад был и замочной скважине. Даже когда наступила осень, он простаивал целые часы в холодном коридоре. Из слухового окна дуло, было холодно. Но крошка домовой ничего не чувствовал, пока свет не угасал. и чудное пение не замирало окончательно у, -у, у как он дрожал потом и торопился пробраться в свой уютный и теплый уголок в лавке зато когда подходила очередь рождественской каши с маслом на первом плане был уж лавочник однажды ночью домовой проснулся от страшного грохота вставни барабанили с улицы Свистел ночной сторож. Что-то горело, и вся улица была как в огне. Где же был пожар? В самом ли доме или у соседей? Вот ужас! Лавочница так растерялась, что вытащила из ушей свои золотые сережки и сунула их в карман, чтобы спасти хоть что-нибудь. Лавочник кинулся к своим процентным бумагам, а служанка... к своей шелковой накидке. Ох уж эта фронтиха была! Словом, каждый старался спасти что получше. И вот крошка-домовой в два прыжка очутился наверху чердачной лестницы и юркнул в коморку студента, который преспокойно смотрел на пожар в открытое окно. Горело у соседей. Крошка-домовой схватил со стола дивную книгу, Сунул ее в свой красный колпачок и прижал ее обеими руками к груди. Главное сокровище дома было спасено. Потом он забрался на крышу, на самую верхушку трубы и сидел там, освещенный ярким заревом пожара, крепко держа обеими руками красный колпачок с сокровищем. Теперь он понял, Чему отдано его сердце? Но когда пожар затушили, и Домовой пришел в себя, он сказал, «Придется разделить себя между обоими. Нельзя же мне совсем оставить лавочника. А как же каша?» И он рассудил совершенно по-человечески, «Ведь мы все тоже держимся лавочника ради каши».